«Нет, не то, что ты думаешь. Он был жив. Сразу сел, я включил радио. На таком небольшом расстоянии мы хорошо слышали друг друга». «Это ты?» — спросил он. «Да, это я», — ответил я. «Сцена, как из скверной комедии с сумасшедшенкой. Но так было. Мы оба встали». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. «Прекрасно. А ты?» Это меня немного смутило, но я сказал... «Спасибо, очень хорошо. Дома тоже все здоровы». Это был идиотизм, но я думал, что он нарочно так, чтобы показать, что еще держится, понимаешь? «Понимаю». Когда он стоял совсем рядом, я видел его в свете наплечного фонаря, будто сгусток темноты. Проверил его скафандр, он был цел. «Кислород у тебя есть?» — спросил я. Это было самое важное. «А, пустяки», — сказал он. И я раздумывал, что делать. Взлететь на его ракете? Пожалуй, нет, слишком рискованно. Правду говоря, я даже не очень обрадовался. Боялся, вернее, чувствовал неуверенность, это трудно объяснить. Ситуация была нереальной, я ощущал в что-то странное, хотя не знал, что. Я даже не обрадовался нашей чудесной встрече. Я все раздумывал, как спасти ракету, наконец решил, что это не самое главное. Сначала надо было разобраться, что с ним. Мы продолжали стоять в этой черной беззвездной ночи. «Что ты делал все это время?» — спросил я. Это было важно. Если он пытался что-нибудь сделать, хотя бы отбивать минералы, это был бы хороший признак. «Разное», — сказал он. «А ты что делал, Том?» «Том?» — переспросил я. И холодок пробежал у меня по спине. Потому что Ардер погиб год назад. И Томас прекрасно знал об этом. «Ты же Том, нет?» Я узнаю твой голос. Я промолчал. А он коснулся перчаткой моего скафандра и сказал. «Чертов мир, правда?» «Ничего не видно. И ничего нет». Я представлял себе это совсем иначе, а ты? И я подумал, что насчет Ардера ему просто почудилось. В конце концов такое со многими случалось. "Да", сказал я. "Тут не интересно. Пошли, а, Томас". "Пошли?" удивился он. "Как это?" "Том". И я перестал обращать внимание на этого Тома. «Ты разве собираешься тут оставаться?» — сказал я. «А ты? Нет?» «Разыгрывает», — подумал я, «но уже пора, пожалуй, кончать с этими глупыми шуточками». «Нет», — сказал я, — «надо возвращаться. Где твой пистолет?» «Потерял, когда умер». то «Но я не расстраиваюсь», — сказал он. «Мертвому пистолет ни к чему». Ну — Ну-ну, — сказал я, — давай-ка я тебя пристегну и поедем. — Ты спятил, Том? Куда? — На Прометей. — Но его же тут нет. — Он там, дальше. Ну, давай я тебя пристегну. — Подожди. Он оттолкнул меня. — Ты как-то странно говоришь. — Ты не Том. — В том-то и дело, что нет. Я Элл. «И ты умер? Когда?» Я уже начал понимать, что к чему и стал подлаживаться под него. «Ну, — сказал я, — несколько дней назад, давай-ка я тебя все-таки пристегну». Но он не разрешил. Мы начали бороться, сначала будто в шутку, потом более серьезно. Я пытался его схватить, но в скафандре не мог». «Что делать? Я не мог оставить его ни на минуту, потому что второй раз я уже не нашел бы его. Чудеса не повторяются. А он хотел там остаться как умерший. И так слово за слово, когда мне показалось, что я уже убедил его, когда он как будто согласился, и я дал ему подержать мой газовый пистолет». Тогда он приблизил лицо к моему лицу, так что я почти увидел его через двойные стекла и крикнул «Подлец, ты обманул меня, ты жив!» и выстрелил в меня. Я чувствовал, как Эри уже несколько минут прижимается лицом к моему плечу. При последних словах она вздрогнула, как будто по ней прошел ток и прикрыла рукой шрам. С минуту мы молчали. — Это был очень хороший скафандр, — сказал я. — Не лопнул, знаешь. Весь вмялся в тело, сломал ребро, вдавил его, размозжил мышцы, но не лопнул. Я даже не потерял сознание. Только некоторое время не мог двинуть рукой и чувствовал по теплу, как внутри скафандра льется кровь. Все-таки на какое-то мгновение у меня, видимо, закружилась голова, потому что, когда я встал, Томаса не было. И не знаю, когда и как он исчез. Я вслепую искал его, ползая на четвереньках, вместо него нашел пистолет. Он, видимо, бросил его сразу после выстрела. Но с его помощью я выбрался. Меня заметили, как только я выскочил из тучи. Олаф подвел корабль еще ближе, и меня втянули. Я сказал, что не нашел Томаса. Что обнаружил только пустую ракету. А пистолет выпал у меня из рук и выстрелил, когда я споткнулся. Скафандр двойной, кусочек внутреннего панциря отскочил. Он тут, под ребром. Опять молчание и бул волны, нарастающий, протяжный. Словно она готовилась к прыжку через весь пляж. Не смущаясь неудачами своих предшественниц. Расплываясь, она бурлила и разламывалась, Был слышен ее мягкий пульс, все более близкий и тихий. «Вы улетели?» «Нет, ждали». Еще через два дня туча спала, и я полетел второй раз. Один. Сама понимаешь, почему понимаю. Я быстро нашел его, потому что скафандр светился в темноте. Он лежал под каменной иглой, лица не было видно, стекло изнутри покрылось инеем, так что, поднимая его, я подумал в первый момент, что держу в руках только пустую оболочку. Он почти ничего не весил. Но это был он. Я оставил его и вернулся в его ракете». Осмотрев ее более тщательно, я понял, почему так случилось. У него остановились часы. Обыкновенные часы. Он потерял счет времени. Эти часы отсчитывали часы и дни. Я исправил их и поставил так, чтобы никто не мог догадаться. Я обнял Эри. Чувствовал, как мое дыхание чуть-чуть шевелит ее волосы. Она тронула шрам, и вдруг то, что было лаской, стало вопросом. У него такая форма. Странная, правда? Потому что его сшивали дважды. Первый раз швы разошлись. Меня сшивал Турбер. Вентурин наш врач к тому времени уже погиб. «Тот, который дал тебе красную книжку?» «Да. Откуда ты знаешь, Эри? Разве я тебе говорил?» «Нет, этого быть не может. Ты разговаривал с Олафом тогда, помнишь?» «Правда. И ты это запомнила? Такую мелочь!» «Вообще-то говоря, я свинья. Она осталась на прометее вместе со всем остальным». У тебя там вещи на Луне? Да, но не стоит их привозить Стоит, Эл Знаешь, родная, получился бы музей воспоминаний Я этого не вынесу Если я привезу их, то только для того, чтобы сжечь Оставлю лишь несколько мелочей, которые у меня сохранились Тут камешек, например Какой камешек? У меня их много Есть с Киринеи Есть с Планитоида Томаса Только не думай, что я занимаюсь каким-то коллекционированием. Просто они застревали в нарезке подошв. олов выковырил их и спрятал, снабдив соответствующими надписями. Я не мог его отговорить. Ерунда, но... Я должен тебе это сказать. Да, должен. Хотя бы для того, чтобы ты не думала, что там все было страшно и кроме смерти не было ничего. Представь себе взаимопроникновение миров. Сначала розовый, воздушный, тончайший, розовая бесконечность, а в ней другая, пронизывающая ее, более темная, а дальше красная, почти синяя, но это очень далеко, а вокруг самосвечение, невесомое, не так, как облако, не как туман, другое. Нет для этого слов. Мы вышли вдвоем из ракеты и смотрели. Эрри, я этого не понимаю. Знаешь, у меня еще теперь подкатывается к горлу комок. Так это было прекрасно. Подумай, там нет жизни. Нет растений, животных, птиц, ничего. Никаких глаз, которые могли бы это увидеть. Я уверен, что от сотворения мира на это никто не смотрел. Что мы с Ардером были первые. И если бы не то, что у нас заело гравипеленгатор, И мы сели, чтобы его отградуировать, Потому что кварц лопнул, и ртуть вылилась, То до конца света никто не стоял бы там. И не видел бы этого. Разве это не дико? Мы не могли оттуда уйти. Забыли, зачем мы сели, Только стояли и смотрели. Стояли... И смотрели. Что это было, Эл? Не знаю. Когда мы вернулись и рассказали, Бель захотел полететь туда, во что бы то ни стало, но не удалось. У нас было совсем немного резервной мощности. Мы сделали там массу снимков, но они не получились. На снимках все это выглядело, как розовое молоко с лиловыми берегами. И... И Бель бредил о фосфориценции и кремниеводородных испарений. Думаю, он и сам в это не верил, но с отчаяния, что ему не удастся этого исследовать, пытался как-то себе объяснить. Это было как... как, собственно, ничего. Ничего подобного мы не знаем, это не походило ни на что. У этого была колоссальная глубина, но это был не ландшафт. Я говорил тебе, эти оттенки все более отдаленные и темные, так что даже в глазах рябило. Движения, собственно, нет. Плыло и остановилось. Изменялось, словно дышало, и все время оставалось тем же. Кто знает, может быть, самым главным в этом были размеры. Словно за пределами этой ужасной черной вечности существовала другая, иная вечность, другая бесконечность, такая собранная и гигантская, такая светлая, что, закрывая глаза, человек переставал в нее верить. Когда мы посмотрели друг на друга, надо было знать Ардера. Я покажу тебе его фото». Это был парень крупнее меня. Выглядел он так, словно мог пройти сквозь любую стену, даже не заметив ее. Говорил всегда медленно. «Ты слышала о дыре на Керенее?» «Да». Он торчал там в скале, под ним кипела раскаленная грязь. Она в любой момент могла ударить вверх, в ту дыру, в которой он застрял. Он говорил «Эл, подожди, я еще осмотрюсь». Может, если сниму баллон? Нет, не снять. Ремни перепутались. Но подожди еще. И так далее. Можно было подумать, что он разговаривает по телефону из номера гостиницы. Это не было позой, он таким был. Самый трезвый из всех нас. Всегда рассчитывал. Поэтому Том полетел со мной, а не с Олафом, который был его другом. — Но об этом ты слышала. — Да. — Так вот, Ардер. Когда я на него посмотрел там, у него на глазах были слезы. Том Ардер. Но он совсем не стыдился. Ни тогда, ни потом. Когда мы позднее говорили об этом, а говорили мы не раз, все возвращались к этому. Другие злились. Думали, что мы делаем это умышленно и что-то скрываем, потому что мы становились какими-то небесными. Смешно, да? Так вот, мы посмотрели друг на друга, и нам в голову пришло одно и то же. Хотя мы еще не знали, отградуируем ли этот гравипелинг как следует. Без него мы не нашли бы Прометея. Мы подумали, что уже ради одного того, чтобы стоять там и смотреть на эту величественную и радостную игру красок, стоило здесь сесть. Вы стояли на возвышении. Не знаю, Эри. Там была как бы другая перспектива. Мы смотрели как бы сверху, но там не было склона. Постой. Ты видела Большой каньон Колорадо? Видела. Представь себе, что этот каньон в тысячу раз больше, или нет, в миллион, что он сделан из красного и розового золота, почти совершенно прозрачного, что видно насквозь, все слои, перемычки, седловины его геологических формаций, что все это невесомо течет и как бы безлико улыбается тебе. Нет, не то. Любимая, мы очень старались с Ардером как-то передать это товарищам, но из этого ничего не вышло. Тот камешек как раз оттуда. Ардер взял его на счастье и всегда носил. сил. На Киринея он тоже был с ним. Ардер держал его в коробочке из-под витаминов. Когда камешек начал рассыпаться, он обернул его ватой и, Потом, когда я вернулся, один, я нашел этот камешек, он лежал под койкой в его кабине, наверное, выпал. Олов, кажется, думал, что Ардер из-за этого погиб, но не решался сказать мне, потому что это было слишком глупо. Что могло быть общего между каким-то камешком и тем проводничком, из-за которого у Ардера испортилось радио?